Глава 30. Темза встретила нас ворчливым плеском сердитых волн. Темная вода напомнила полет в реку с Богомола. Чтобы немного отвлечься, я прикрыла глаза и с силой вдохнула холодный влажный воздух. Главное — не думать о плохом. Всего-то и нужно спросить у Темзы, не утащила ли она случайно вместе с призраками ни в чем не повинных жителей Данлана и попросить отпустить. Река отпустит, обязательно. С чего бы ей вредничать? Мы ведь почти подружились. Если я нырну, ты меня вытащишь, правда? Я с надеждой посмотрела на Харди. Нет, ну а как? В прошлый раз я упала в Темзу, и она со мной заговорила. То есть ритуал известен, проверен. Конечно, не хочется. Но ведь другого выхода нет. Лорд ведь спас меня в прошлый раз. Значит, и в этот все будет хорошо. Мак молчал. Застывшее, сосредоточенное, чертовски красивое лицо ничего не выражало. Казалось, он впал в транс. Не то, чтобы я увиливала от подвигов, конечно, но обидно. Мог бы хотя бы сделать вид, что в ледяную воду не пустит. Попереживать, что простужусь, например. Ну, нет так нет. Вздохнув, Я стала спускаться к реке по крутым скользким ступеням. Знаешь, Энн, только не обижайся. Из сакваяжа показались кудлатые уши. Я всегда был не самого высокого мнения о твоих умственных способностях, но порой меня это даже радовало. Устало хрюкнул мой фамильяр. Рассказы о том, как ведьмы сходят с ума от непомерной гордыни, желая подчинить себе весь мир, в детстве меня очень пугали. Нет, правда. «Ты о чем?» Я остановилась злесь, что поросенку пришло в голову отвлекать меня именно сейчас, перед столь важным и ответственным мероприятием. «Я был рад, что ты особенная!» Продолжал Букля, делая вид, что не слышит. «Однако, так или иначе, исход один. Моя ведьма решила спасти весь мир! Одна! совсем умом тронулась, бестолочь! Куда?» «Посмотри на лорда Харди, горе мое!» Я посмотрела на мага и поняла, что Букля прав. Тысячу раз прав. Я думала только о себе. О том, что сейчас всех спасу, если не я, то кто. О том, что меня не останавливают, не отговаривают. Даже в голову не пришло, что с лордом что-то не так. А по его лицу плавали блики, словно он был под водой. Кожа бледная, прозрачная, взгляд застывший. Но самое удивительное было не это. Милорд светился. Лучи цвета индиго окутывали его с ног до головы, пульсируя в слабом, едва уловимом ритме. «Букля! Букля, что с ним?» «Ну, наконец-то!» Главное, что с тобой, похоже, вновь все в порядке. Мы можем помочь. О, ты даже способна задавать правильные вопросы? Букля. Ладно, ладно, я пошутил. Юмор помогает справляться со стрессом. Знала об этом? Карман. Что? Этот свет льется из нагрудного кармана Милорда. Видишь? Вижу. «Вижу и беру все свои слова обратно насчет твоих способностей. Молодец! Там амулет. Доставай! Будем спасать сильнейшего мага Ганглии!» «Ты и правда думаешь, что лорд Харди лучший из магов этого мира? Конечно! Феи не в счет, они не люди. Если будем болтать, не успеем. Доставай!» Я вытащила кристалл, который действительно лежал у лорда в кармане и еле сдержалась чтобы не закричать камень был горячим и нестерпимо жёг кожу букля уже бормотал какие то заклинания на распев раскачиваясь из стороны в сторону мини пик в роли шамана то еще зрелище но сейчас мне было не до смеха кристалл повис в воздухе напротив лица человека которого я любила только бы все получилось если с лордом что то случится я эн «Бежим!» Милор очнулся, и мы все вместе понеслись прочь от огромной волны, что поднялась над городом. Темза вышла из берегов. Я что-то читала о наводнениях, но сейчас это было что-то совершенно иное. Река злилась. На что не знаю, но в том, что если не успеем удрать, закончим свои жизни на дне в компании призраков, «Сомневаться не приходилось? Что случилось?» — спросила я, безуспешно пытаясь отдышаться. Втроем мы забежали за какое-то здание. Каждый из нас понимал, это лишь временная передышка, вода не успокоится. Не знаю, на лорда было больно смотреть, бледный, и измученный. Я уверен лишь в том, что жители, те, что стали призраками, сейчас действительно пленники реки. «Мне пора возвращаться. Я должен договориться с Темзой. Она — граница мира, теперь реального. И так же, как и все, что нас окружает, она стала сильнее. В зыбком, размытом отражении можно исчезнуть, раствориться. Это правда, но есть и плюсы. Вернее, были. Теперь же все стало намного серьезнее. Это опаснейшее место, Н, могущественное». «Да, но опасное. Почему ты не предупредил, что с помощью амулета ушел в реку? Мы ничего не знали. Это нечестно. А если бы ты погиб? Ты подумал, что было бы со мной?» Я сердилась, потому что испугалась. Испугалась за его жизнь. И потом, разве можно быть таким безответственным, таким безжалостным, Эгоист? «Прости, не успел. Страж ждал нас. Хотел поговорить». «Страж? Дух реки. Страж Междумирья. Видишь ли, у нас с ним... Как бы тебе это сказать? Давние счеты. Поэтому мы пойдем вместе». «Нет, Энн, именно поэтому вместе мы не пойдем. Тобой я рисковать не стану». «Но ты...» — Харди поднял руку... Кристалл раскачивался из стороны в сторону. Глаза закрывались против воли. Тик-так, тик-так, тик-так. Спать, спать, спать. Прости, Энни, я скоро вернусь. Обещаю. Синее-синее небо, малиновые облака. На одном таком облаке летим мы с буклей, как в ванне. Вокруг мыльные пузыри. В каждом отдельная радуга. Сзади слышны шаги. Кто это умудряется цокать каблуками по облакам? Интересно. Эн, вы здесь? Я открыла глаза. Ни малиновых островов, пышной ваты, ни крошечных радуг в прозрачных пузырях. Это был. Сон. Красивый, яркий и радостный. До смерти надоели туманы, призраки, до темной омут реки Темзы. Там во сне ласково светило солнышко и пахло лавандой. А тут встревоженные, сосредоточенные лица собравшихся в кабинете Ее Величества смотрели на меня так, словно я заснула на лекции. Ну, в какой-то степени так оно и было. Лорд Харди собрал всех, объявив о внеочередном срочном заседании дело государственной важности, рассчитывая, видимо, что мы с буклей в скором времени очнемся. Как вы себя чувствуете? Благодарю, Ваше Величество. Лорд Харди хочет нам что-то сообщить, что-то очень важное. Мы все в нетерпении, милорд. Начинайте. Итак, маг встал медленно окинул присутствующих внимательным взглядом. «Хорошая новость. Мы нашли жителей Данлана». Он подождал, пока стихнет волна одобрительных возгласов. «Пропавшие стали призраками, подобно тому, как едва не исчезли жители деревни возле моего замка. Тогда мы с моим помощником, феями, госпожой Энн Файер и господином Фамильяром» Самые учтивые и продолжительные поклоны от лорда и присутствующих ожидаемо достались поросенку, смогли вернуть людей в реальный мир. Значит, как это сделать, вы знаете? В глазах принца-консорта вспыхнул огонек надежды. Конечно, но дело не только в этом. Темза забрала их вместе с призраками, что мучили отражение все это время. Река отдаст... Всех. Только на таких условиях страж согласен вести переговоры. Наступила тишина. Никто из присутствующих не задавал вопросов, которые, на мой взгляд, так и напрашивались. Например, кто такой страж и как вообще река может кого-то забрать? Видимо, приближенных ее величества королевы Витты подобными чудесами не удивишь. На самом деле, меня тоже. Но кое-что было непонятно, и я решила спросить. «Но почему нельзя отдать людей, которые ни в чем не виноваты? Ведь они пострадали как раз от того, что доктор и судья натравили призраков на Данлан, разве нет?» «Верно», — кивнул лорд. «Страж хочет закрыть проход в иные миры. Навсегда. Это, безусловно, и в его, и в наших интересах. Так безопаснее». Что же касается перехода призраков из междумирья, что в данный момент существует на месте реки, то выборочно он просто-напросто невозможен, всех или никого. Таков закон, закон, на который не вправе повлиять даже такое могущественное существо, как страж. И что же нам теперь делать? Вопрос повис в воздухе. После того, как практически хором его задали Несколько человек. Я не смогла определить, кто же был первым, зато отчетливо услышала ворчание букли, что-то про бестолочей нерадивых. Соглашаться? Милорд развел руками. В реальном мире, а наш мир таковым стал ко всеобщей радости, призраки не могут навредить. Они будут пугать, конечно, ведь для этого они и существуют. Можно сказать, это их работа. Охранять кладбище, старые замки с темным прошлым, непроходимые леса и мрачные кварталы Данлана. Это будет не самое приятное соседство, однако мы вполне сможем контролировать ситуацию. «Как именно контролировать, лорд Харди?» Спросила королева, которая за все это время не проронила ни слова. Способов много. Милорд кивнул в сторону своего помощника и представительниц совета фей. Амулеты. Наладим их производство, обеспечив жителям хоть какую-то защиту. Думаю, есть смысл организовать некий патруль с выездом в места слишком частых жалоб от пострадавших. Психологическая помощь. Одним словом, мы должны научиться жить вместе. Вы считаете, лорд Харди, это возможно? Поинтересовался лысый старичок в расшитом золотом камзоле. По всему видно, очень уважаемый и приближенный к королеве. Уверен. Однако, повторюсь, проход будет закрыт навсегда. К нам никто не попадет. И никто не выйдет, как только договор вступит в силу. Лорд смотрел на меня. Бледный, измученный. Я улыбнулась, желая подбодрить, но он опустил глаза. Мне стало не по себе, как будто я чего-то не знаю. Чего-то очень страшного. К кем это не относится. Мы сможем продолжать путешествовать, заметила глава Совета Крылатых. Но мы не сможем никому открыть портал. Что скорее плюс, чем минус. Вспомните, сколько неприятностей нам доставила выходка Дейзи Белс. Мы с Букли и Рутом переглянулись. Я не знала, где Дейзи, но порадовалась, что ее здесь нет. Уши рыжего парня вспыхнули огнем, он заерзал на стуле, и я решила, что если он сейчас вмешается, я его поддержу. Однако за Дейзи совершенно неожиданно вступилась королева Витта. «Если бы не выходка, Дейзи Бэлс, сказала первая леди тихим голосом, «неизвестно, что бы вообще было с королевством». Не будем забывать, какой неоценимый вклад внесла в спасение Ганглии госпожа Энфайер. Насколько я помню, ее появление в отражении как раз и случилось из-за, как вы сказали, выходки Дейзи Беллс. На этом взаимные пререкания закончились. Наступила тишина. Авторитет ее величества среди подданных, в том числе и фей, которые, тем не менее, имели в королевстве особый, независимый статус, был огромен. Никто не посмел оспаривать ее мнение. После долгих разговоров было решено отправиться к реке на рассвете. Наверное, лорд Харди очень переживал за жителей Данлана, потому что, как только все разошлись и мы остались вдвоем, он стал каким-то другим, молчаливым, грустным. Нежным. Таким нежным, что сердце останавливалось и не желало идти дальше. Хотелось запомнить каждое мгновение этой волшебной ночи навсегда. Не потому, конечно, что я боюсь все это потерять, с чего бы. Я останусь с ним в этом мире, и у нас будут тысячи ночей и дней, чтобы мечтать, путешествовать. У нас будут дети. Они подрастут, и Рут будет их катать на богомоле. Рев пропеллеров. Звездное небо. Я поежилась, кутаясь в плед. Рев пропеллеров. Сияющие яркими звездами неба. Хорошо, милорд. Кажется, она проснулась, заметил Рут. Исключено. Раздалось у меня прямо над духом сонное зелье. Энни проснется уже дома. От этих слов сон как рукой сняла. Я открыла глаза и обнаружила, что сижу у милорда на коленях. За штурвалом рут, и мы куда-то летим на богомоле. Что, черт возьми, происходит? Мы летим в замок, я зевнула. Но почему? Мы же должны были утром спасать жителей Данлана. Подписывать со стражем какой-то договор. Я что-то пропустила. Проспала. Тишина. Рут надвинул шлем на глаза. А лорд Харди... Таким я его еще не видела. Бледный. Злой. Да в чем дело-то? Не унималась я, чувствуя, как внутри поднимается злость. И где букля? Господин Фамильяр остался во дворце. «А мы куда? Да что с тобой? Мне объяснят, наконец, что происходит. Рут!» Оба молчали. Богомол медленно кружил над Темзой, спускаясь все ниже. Рут дернул рычаг. В полу открылся люк, и веревочная лестница, как же я ее ненавидела, с шумом упав вниз, принялась болтаться на ветру, то и дело задевая черную гладь реки. «Энн, я люблю тебя». «Так это свидание?» Я рассмеялась, но вовсе не от облегчения. На самом деле на душе скребли кошки. Что-то было не так. Зачем же усыплять и увозить тайком? Пригласил бы. Просто. По-человечески. Или это какой-то необходимый старинный ритуал? Он молчал. Молчал и не смотрел на меня. Мне вдруг стало. Так страшно. Не молчи. «Слышишь, скажи, наконец, что происходит? Пожалуйста!» Напряженные плечи рыжего парня, вцепившегося в штурвал, вздрогнули. По всему было видно, что рот тоже не согласен с подобным положением вещей, но он не спорил. «Еще бы! Милорд прям как дьявол! Кто ж с ним спорить станет? Вот только сейчас мне на его упрямство попросту наплевать!» «Если он не расскажет, в чем дело, я...» «Я люблю тебя, Энн», — тихо повторил милорд. «Именно поэтому готов с тобой расстаться. Когда мы вызвалим жителей Данлана, вместе с ними в Ганглию пожалуют призраки всех видов и мастей. Мы встречались далеко не со всеми. Как я уже говорил, мы с этим справимся. Страшно другое». Ты не сможешь вернуться в свой мир. Никогда. Нет, ничего страшнее, чем остаться без своего родного мира, Эн. Уж я-то знаю. Ты тоже не можешь вернуться в свой мир? Я вдруг поняла, что совершенно ничего не знаю о мужчине, которого люблю. Откуда он? Где жил до того, как мы с феей и буклей прибыли в его пыльный замок. Может, он любил кого-то, да меня? Что, если у него есть дети? Все это время я была так счастлива, что даже не подумала об этом. Со мной все немного сложнее. Но ты... ты не должна страдать. Я не позволю. Поэтому верну тебя домой. Сейчас. С этими словами он подхватил меня на руки, и мы ухнули вниз, чудом не запутавшись, в болтающейся над водой веревочной лестнице. Как только наши головы скрылись под ледяной, кусающейся тысячами раскаленных иголочек водой, я что есть сила оттолкнула мужчину от себя. Если бы не боялась захлебнуться, то высказала бы все, что накипело. Про то, что я сама решу, когда и в какой мир уходить, Про то, что так, так нельзя. Со мной так нельзя. С живыми людьми так нельзя. Каждый имеет право решать свою судьбу. Сейчас я понимала, что чувствовала та служанка. Вряд ли я способна на подобную месть, конечно, но видеть милорда больше не хочу. Никогда. Злость и обида выжигали изнутри. И вместе с гневом кипела темза. Бурлило, будто в реку падал огромный водопад. Но я-то знала, что никакого водопада в Данлоне нет. Может, он есть в Ганглии? Мы могли бы с лордом поехать в горы, поискать его там, вот только... Все кончено. Я никогда не прощу его. Никогда. Я работала руками и ногами изо всех сил, стараясь не всхлипывать, чтобы не захлебнуться. Плывя под водой, плакать очень неудобно. Не верите? Попробуйте. Хотя лучше не надо. Я никому не пожелаю того, что испытываю сейчас. Здесь, в темноте, почти у самого дна, мне даже не холодно. Потому что внутри лед, бесчувственное ледяное сердце, как у Кая. Я столько раз представляла себя Гердой, смелой девочкой, несущей в душе любовь, горячую, как искра огня но никогда не думала, что мне уготована судьба Кая. С той лишь разницей, что Кая спасла Герда, а меня никто не спасет, потому что он не любит меня. разрешают за человека, которого любят, его судьбу. Расстается с ним, страдая, даже не спросив, сам-то он чего хочет. Зря я уплыла. Пусть бы лорд Харди вернул меня обратно. Я бы все забыла со временем, а так... Вернуть тебя обратно в твой мир, — раздалось в голове. Скажи, сделаю. Ты спасла меня, я у тебя в долгу. И не маг бы тебя вернул, а я. Он пришел, чтобы просить меня об этом. Слишком самонадеян, хоть и силен. На самом деле у него чистое доброе сердце. «Но надо учиться. Лет через двести, может, и выйдет из него что-нибудь путное». «Лет через двести? Вы о лорде Харди? Но люди не живут так долго». «Так он и не». Заболтался я с тобой, девочка. «Во-первых, ты не рыба, чтобы плавать тут возле дна. Простудишься. Меня вытолкнуло из воды. Настойчиво, но бережно и мягко». Я оказалась на ступеньках набережной возле тихо плещущих волн. Сухая, невредимая, а во-вторых, «Эй, где ты?» Я испугалась, что дух реки исчез навсегда, а мы ведь так и не договорили. Сердце сжалось, все кончено. Я не смогу простить Харди и не смогу вернуться домой. Так и останусь здесь, на ступеньках. Я опустила голову на руки, поджала ноги под себя, не дать не взять Аленушка Воснецова, и приготовилась плакать, как вдруг хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Плывет по реке лодка. В лодке скелет в черной мантии. Где-то я это уже видела. Точно, подобная картинка часто иллюстрирует статьи о великом зловонии. Кажется, она была напечатана в лондонских газетах тех лет. Смерть плывет за теми, кто не заплатил налоги за очистку воды. Я вспомнила все, что знаю. Темза, как и другие реки города, превратилась в сточные воды. Тогда и началось великое зловоние. Стояла жара, Лондон буквально тонул в миазмах, вспышки холеры. Сейчас многие реки Лондона остались лишь под землей. Есть и такие, что стали канализацией. В общем, та еще история. Неудивительно, что дух Темзы Зол обижен и выглядит как смерть. Я так не выгляжу. Проворчал скелет, загребая вправо. Это ты меня так видишь. В глазах лорда я огромный водяной великан с рыбьим хвостом. В волосах — жемчуг, в руке золотой трезубец, русалки вплетают мне в косы водоросли с прилипшими к ним старинными монетами, сокровищами со дна реки. Ну, это так, к слову. Прости. За что? За то, что мое воображение столь мрачно. Ха-ха-ха. Да мне, в общем-то, все равно. Даже интересно. Так, чего ты хочешь? «А у меня что, есть три желания?» «Почему три?» «Ну, в моем мире, если поймать джинна или золотую рыбку, они исполняют три желания». «Значит, вернуть тебя в твою страну чудес?» «Это можно, только желание одно, и мы в расчете». Скелет взмахнул плащом, и я, сообразив, что он собирается делать, крикнула «Нет, не надо!» Я. Я не могу. Ладно. Ткань плаща вновь повисла на костях. Так чего же ты хочешь? Чего я хочу? Ничего я не хочу. Может, утопиться? Попросить Темзу забрать меня? Э -э, без мучений. Я прислушалась к себе и поняла, что безнадежно выросла из Джульетты. То есть у меня несчастная любовь. Это без сомнения так. И умереть, конечно, хочется, но не настолько. «Думай быстрей», — поторопили меня из лодки. «Устал я. Да и надоели вы мне все смертельно». Дух Темзы, распахнув плащ, ткнул себя в ребра. «Знаешь что? Хочу в замок. В тот замок, где мы...» «Да понял я, понял. Верное решение. На вот». Костлявая рука выудила из недр ветхого балахона старинную монету. — Она с дна реки? — поинтересовалась я, рассматривая что-то очень похожее на пиастры, о которых кричал попугай Сильвера. — Со дна. Будешь в библиотеке, подкинь. Это мой подарок. Прощай. — Хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, лодка. — Значит, я все еще у Темзы? Тепло, пахнет деревом и, пы, пы, и пылью. Я открыла глаза. Надо мной деревянные доски. Спина болит, лежать жестко. И что-то знакомое во всем этом. Ну, конечно, я в крошечном чулане под лестницей. Нашим с буклей первом пристанище чудовищного логова Милорда. Вспомнила, как мы договорились с замком в первый же день и пробрались в чудесную ванную комнату. Горячая вода, запах лаванды, радужные пузырьки, мокрый пятачок фамильяра и вопрос хозяина замка, а что вы здесь делаете? Я улыбнулась, чувствуя, как по щекам бежит что-то горячее, слезы этого мне еще не хватало как-нибудь переживу в конце концов во всех мирах мужчины одинаковы тоже мне новость чем думать об этом лучше выяснить происхождение этого странного звука хлюп хлюп хлюп хлюп что же там за дверью чулана под лестницей темза все может быть страж волшебник Я собралась с духом, жаль букли нет рядом, с ним как-то спокойнее. И открыла дверь. Хлюб. Хлюб. Картина, что мне открылась, впечатляла. Хол замка был заполнен детьми, тряпками и ведрами с водой. Малыши драили пол, который тут же вновь становился грязным. Фамильяры ютились рядышком, брезгливо поджимая лапки. Птицы, нахохлившись, облюбовали покрытые пылью канделябры. Золото и сирень-портьер потускнели. Замок пребывал в полном запустении, совсем как раньше. «Здравствуйте! Что случилось?» Мне никто не ответил. Дети продолжали сосредоточенно выжимать трепки и возить туда-сюда, вновь и вновь создавая на полу грязные разводы. «Хлюп, хлюп! Госпожа Энн, призраки меня забери! счастье это какое! Вы вернулись! А где Милурд, Руд, Фея, господин Фамильяр? Они с вами?» «Нет, григор я одна. Может, объясните мне, что все это значит?» Я обвела красноречивым взглядом маленьких мойщиков. «Ох, госпожа Энн, если бы вы только знали!» «Замок опять чудит, видать, по вам скучает. А эти?» Грегор махнул рукой на детей. «С ними нет никакого сладу. Целыми днями шалят, а у кухарки аллергия на пыль. Сроду такого с ней не было. Побочный эффект колдовства злобного доктора, да выпьет туман его черную душу. Бедняжка либо чихает, либо винит себя за все, что случилось. Говорит, это ей в наказание». Но поверьте мне, госпожа Энн, она ни в чем не виновата. Это все морок проклятый. Апци! Апци! си Раздалось со стороны кухни. И она хмурилась. Что-то тут не так. Наверное, замок мстит. Обиделся, что оставили и не разговаривают с ним больше. Незаметно, что дети шалят, Грегор. Что с ними? Не выдавайте меня, госпожа Энн. Дворецкий отвел глаза. «Милорд, не простит. А мне что делать? Одна чихает без устали. Эти вон носятся с утра до ночи. Ну, я и воспользовался магическими запасами». «Что вы сделали?» «Грегор, обещаю, что не выдам. Только скажите, наконец, прямо». Подчиняющие зелье!» Еле слышно признался старик. «В чай по капельке» и они поспокойней, и пыли меньше. «Безобразие!» — возмутилась я. «Значит так, с замком я договорюсь. Детям зелья больше не давать. Скоро они уедут домой, в Данлан, к родным. Там их будут обучать. Как можно было поступить столь безответственно? Вы же не знаете особенности их магии. Вдруг зелье им навредит?» «Простите», — всхлипнул дворецкий. «Мы так рады вас видеть! А где Лорд Харди?» Глаза Грегора смотрели внимательно и печально. Этот человек всегда был для меня загадкой. «Не переживайте», — тихо проговорил он. «Пойдемте, пойдемте на кухню. Выпейте чаю, чувствуете запах. Пироги поставили. Эти ребята как наработаются, аппетит волчий. Хорошо еще, зверят кормить не надо». Питаются магией. «Спасибо», — я обняла старика. «Я приду чуть позже. Мне надо в библиотеку». С этими словами я отправилась по скрипучей лестнице наверх. «Жалуешься», — прошептала, гладя теплые пыльные перила. «Прости, я не забывала о тебе. Ни на минуту, слышишь? Ты мне снился». Над головой качнулись люстры. Пылинки, вальсируя, исчезали на глазах. Свет блеснул в чистых окнах. Я тоже скучала. Веришь? Ну, не надо. Пожалуйста, не злись. Я прижалась щекой к стене. Погладила медную ручку двери, ведущей в библиотеку. Враги пойманы. Виновных накажут, невинных спасут. Давай вернем все, как было. Весь этот сиренево-золотой маскарад уже ни к чему. Обещаю, больше. «Никаких фей. Разве что Дейзи, но ее ты знаешь». Дверь открылась, и я вошла в полутемную библиотеку. Тихо. Гордины задвинуты. Печатная машинка Дейзи стоит на столе. Рядом аккуратная стопка документов. Отчеты лорда Харди ее величеству. Сердце сжалось, но я заставила себя не думать о нем. Не сейчас. Что-то вспыхнуло в складках платья. Монета. Достала подарок стража, положила на ладонь и подбросила. Монета вращалась в воздухе, меняя время и пространство. Стены стали светлее, а солнечные лучи сквозь разноцветные стеклышки витража радугой запрыгали по резным старинным шкафам, которых стало намного больше. Стол теперь стоял в центре, пишущая машинка исчезла, а на месте массивного шкафа, он всегда казался мне слишком громоздким для этой комнаты, появился чудесный камин. Я стояла, открыв рот, стараясь запомнить каждую деталь, каждую мелочь. Растительный орнамент витража, цвет гордин, такой свежий, радостный, оттенка молодой травы. «А еще запах! Роза? Хотя нет. Жасмин? Сирень? Откуда все это?» Я услышала голоса. Там, внизу, в холле, кто-то отчаянно спорил. Голоса были женскими, звонкими. На цыпочках подкралась к двери, приоткрыла ее и, пробравшись на лестницу, прислушалась, перегнувшись через перила. «Ни в коем случае!» Строго сказала рожеволосая дама средних лет в скромном, но элегантном платье, нюхая какой-то пузырек. Запах слишком терпкий. Нам нужно что-то легкое, воздушное, что-нибудь сладкое, но не приторное. Ощущение праздника, волшебства и чуда. А как вам это, мадам? Попробуйте. Этот экстракт предоставили братья Вайнеры. Разве они не занимаются вином? Недавно открыли новую отрасль. Я не доверяю людям, которые норовят заниматься всем и сразу. Дама поморщилась, однако пузырек из рук, стоявший рядом девушки, приняла. Удивительно, но неплохо. Очень неплохо. Качество отменные. Что ж, беру свои слова обратно. Возьмем одну партию. На пробу. Мне кажется, этот вариант ванили подойдет куда лучше. Что скажете? Голоса стали затихать. Неведомая сила потянула меня обратно в библиотеку, подбросила к потолку, заставила книги птицами вспорхнуть с полок. Хлопая страницами и щелкая застежками, переплеты носились по кругу. Быстрее, и быстрее, пока бумажный смерч не втянул меня внутрь, накрыв с головой. Я упала на пол, больно стукнувшись боком о шкаф. Странное видение. А может, это был сон? И только я так решила, как что-то упало мне на голову. Бум! Ну вот, чудеса продолжаются. Я посмотрела на пухлую тетрадь в нежно-голубом бархатном переплете. Взяла в руки, вновь почувствовав целый букет запахов. Страницы исписаны аккуратным круглым почерком, очень похожим на... Мой? Я подбежала к столу, схватила карандаш и написала на обратной стороне отчета лорда Харди ее величеству, королеве Витти, следующее. Все страньше и страньше, все чудесатие и чудесатие. Внимательно сверила свой почерк с записями в тетради. И правда похож. Не помню, как так получилось, что я начала читать. Тетрадка оказалась дневником Тесси Файер девушки что до приезда в Лондон звалась Таисией Агнеевой? передо мной. Обрывками мелькала чужая судьба. Переезд в другую страну. Лондонские туманы, зловонные переулки, скитания, безденежье, Работа то в одном неприветливом доме, то в другом. Отчаявшись, боясь умереть с голоду, Тесси чудом удалось найти место за пределами столицы в замке некоего лорда Хоупа. От хохота слезы выступили на глазах, когда я читала, как девушка, которая с детства ненавидела убираться, пыталась очистить старый замок, пребывающий в полном запустении много лет. Ворчливый лорд не доверял никому, Особенно своим многочисленным родственникам, с нетерпением ожидавшим смерти старика в надежде на наследство. Он доверял лишь дворецкому, не признавал горничных, но ему пришлось взять кого-то, чтобы окончательно не зарасти грязью. Горничная с огненно-рыжими волосами мыла полы, и узнавала своего хозяина день за днем, год за годом. В конце концов, Ее искренние непосредственность и жизнелюбие растопили сердце старика, который оказался вовсе не злым человеком. Они оба любили сердце замка, библиотеку с редкими, уникальными книгами. Часами рассматривали старинные гравюры, сидя возле камина, долгими зимними вечерами и беседуя обо всем на свете. Вместе с Тесси в мрачный замок пришло счастье. Заблестели чистотой окна, засверкало фамильное серебро, и обитатели замка почувствовали себя настоящей семьей. Так продолжалось до тех пор, пока лорд не слег. Перед смертью он настоял на том, чтобы оформили его брак. Тесси Файер стала молодой вдовой Хоуп, наследницей солидного состояния и новой хозяйкой замка. Что тут началось? Родственники пытались доказать, что несчастный старик был не в себе. Когда клевету раскрыли, к вдове стал свататься двоюродный брат покойного, но и тут ничего не вышло. На адвокатов нужны были деньги, и Тесси решила вложить доставшееся ей состояние в прибыльное дело. В ее новом положении иметь бизнес считалось недопустимым, но рожеволосой бунтарке все было нипочем. Прошло совсем немного времени, и мыло фирмы Fire Flower покорило сердца лондонских модниц. Дорогой дневник, как же капризна и изменчива судьба право слова. Я и думать не могла, что когда-нибудь перестану бояться голода и нового дня. Что у меня будет крыша над головой, еда и даже некоторые излишества, которыми можно себя побаловать. Думаю, если дела и дальше будут идти в гору, открыть небольшой детский приют. Мне хочется делиться счастьем. Вот и сельский учитель, господин Фрейдли, со мной согласен. Он хороший человек, добрый и справедливый. Мне кажется, я ему нравлюсь, но он стесняется своего положения. Но я и так нарушила все возможные приличия, занявшись производством мыла. Разве нет? Лорд Хоуп, дохранят да ангелы его душу, порадовался бы за нас на небесах, я уверена. И еще хочу признаться тебе, дневник. Надеюсь, никто и никогда не прочтет мою страшную тайну. Стыдно сказать, но больше всего в моем теперешнем безбедном положении радует меня отсутствие необходимости брать в руки тряпку и метлу. Ненавижу убираться. Вот только. Это наш с тобой секрет. Ты же знаешь, я не боюсь работы, любой, только бы не мыть и не чистить. Уже поздно дневник. За окном темно, а мне не уснуть. Я думаю о господине Фрейдли. Он любит детей, и у него такие красивые глаза, янтарные, в крапинку. Эн? Я вздрогнула. За окнами рассвет. Я читала всю ночь, читала дневник моей... Кого? Кто она? Таисия Агнеева. Эн. У входа в библиотеку стоял лорд Харди. Наверное, они прилетели с Рутом еще ночью, но я не слышала богомола. Я была не здесь. Эн, я... Тихо! Перебила я его, потому что вспомнила. Тетя рассказывала. Кто-то был в нашей семье родственница. Моя двоюродная прапрапрабабушка? Кажется, так. Она уехала в Англию и исчезла. С тех пор в нашей семье блуждает ген тоски по лондонским туманам. Мама очень любила эту семейную легенду и часто говорила эту фразу. Со слов тети. Тетя, когда рассказывала, всегда плакала. Вспомнила. Прошептала самой себе и поняла, что плачу, как тетя. Эн, прости меня. Пожалуйста». Лорд Харди, поняв мои слезы по-своему, опустился на колени. Вот только мне было не до него. Я смотрела на шкаф. Огромную уродливую махину, наверняка загораживающую чудесный, прекрасный камин. Конечно, я его прощу, не шкаф, милорда. Прощу, потому что люблю и потому что у него красивые глаза, янтарные в крапинку. И раз уж я его прощу, то мне здесь жить, в замке. И я хочу, Энни, я, встань и помоги мне. Что? Шкаф, помоги, говорю.